Глава двадцать первая. Посиделки. Спустя две недели после битвы с Варградом. Таверна четыре копыта. Но так чего? Вы, значит, съемели и завербовали Лучезара в тот самый день, когда перехватили его с сундуком злата у Мефодия? Это и есть ваш секрет? Да, Мирка. Как-то так примерно. Она мне сказали, потому что чем меньше народу знает, тем лучше. Крысенка мы так и не обнаружили, не забывай. А сейчас чего решил поведать, дружа? Ну, во-первых, уже не актуально. Кулбах мертв, а Лучезар — князь Варграда. И чхать он теперь хотел на нас с Емели со своего княжеского флюгера. Правда, зависим стал от Святослава, и ему ежегодно платить обязался, но это уже его проблемы. Во-вторых же, мир, я тебе обещал, что после расскажу, что и как. А слово свое надо держать. Ратибор перевел взгляд с Мирослава на княжего племеша «Верно, Емельян?» «Ратик, я сказал, что женюсь на Жильке, значит, женюсь. Да и немного времени еще. Дурное дело нехитрое, ты же знаешь». «О, как заговорил!» Извительно хмыкнул Мирослав. «Хорошо, хоть жениться все же собрался наш летописец, а не замуж выходить. Думается, это уже успев. Давай, давай, поизгаляйся мне еще тут». — насупился Емельян. — Можно, да? — Благодарю, что разрешил. — Дать тьфу на тебя, Мирослав! И так настроения нет, а тут ты еще со своими подхолами. Что же тебя так печалит, молодой? Жить она хочет, видите ли, отдельно, в своем доме. Жилька-то. И? В чем проблема? Избушки нет? — Неужели князь не подсобит любимому племешу в решении жилищных проблем? — русоволосый мечник удивленно вскинул брови. Проблемы не только в избушке, которая, между прочим, ежели добротная, стоит ох как немало. А быть должным дяде по гроб жизни я не хочу. Сложность еще и в том, что я желаю жить в замке, а она не желает. А почему не объясняет? Там места всем хватит. В чем дело-то? Может, вы мне растолкуете? Может, и растолкуем. Ратибор и Мирослав быстро переглянулись. Во-первых, рано или поздно, Емеля, тебе придется съехать от Святослава коли семью завести хочешь. Отдельный дом должен быть у каждого, а не отдельное крыло дворца. Смекаешь? Не, Ратик, не смекаю. Во-вторых, там что? Во-вторых, Ратибор тяжело вздохнул. Жилья твоя из простых людей, понимаешь? Некомфортно ей будет в золотой клетке, то бишь в теремке вашем здоровенном. И она прекрасно это осознает. Брак у вас неравный и так будет. А ты еще хочешь ее в палаты княжеские затащить. свят как отреагировал на известие, что ты дочь Феофана замуж берешь? Да не особо обрадовался, как мне показалось. Что и требовалось доказать. Встрял хмуро Мирослав. Вот что я тебе скажу, Емеля. Коли действительно жильку любишь, ради нее из замка съедешь. Иначе счастья вам не видать. Подумай над этим, по кумекой. Да, похоже, вы правы. Хорошо. Емельяну заметно взгрустнулась. «Подумаю». В это мгновение дверь в трактир открылась, и в таверну вошел Светозар. Быстро оглядевшись, он заприметил Ратибора, Мирослава и Емельяна, сидящих за дальним столиком и лениво потягивающих квас, да шустро направился к ним. «Не занято», — хрюкнул пузатый воевода, присаживаясь на свободное место. «До полудня еще два часа, а вы что тут, уже пьете?» А квас произнес он разочарованно, явно соскучившись по кувшинчику доброй медовухи. «Тогда можно. У меня к вам...» — Светозар покосился на Ратибора. «Точнее, к тебе две новости». «Надеюсь, обе хорошие...» — хмыкнул Ратибор. «Это я уж не знаю. Сам решай. Первая новость, что ваш добролюб наконец выписал меня из своей лечебницы, и я могу ехать домой. Столько времени проторчать у знахаря из-за какой-то царапины на башке — это уму непостижимо». — Зря ты, — не согласился Мирослав. — Сковорешник-то тебе неплохо расковыряли топориком. Еще будет чуть правее и быть беде. — Да ладно, брось, — нетерпеливо отмахнулся Светозар. Бывало хуже, гораздо. — Но я, собственно, к чему веду? — Орловский богатырь, усмехнувшись, хрустнул костяшками и озорно взглянул на Ратибора. — Ответочку бы мне. Поединок хочу. Реванш брать надо. «Похоже, Добролюба с его лечебницей-то оставил ненадолго», — улыбнувшись уголками губ, крякнул Емельян. «Устами младенца, как говорится, сами боги вещают», — рассмеялся заливистый Мирослав. «С этим проблем нет», — между тем степенно молвил Ратибор. «Вон, пошли за кабак отойдем, я тебе уже говорил. Но сначала, что там за вторая новость?» «А, это, как ее там, в ворожее, что у Добролюба лежала». Старушка такая ветхая, благана, Да, она самая, просила сообщить тебе, что отправляется домой сегодня, и если желаешь повидаться на дорожку. Через час она ждет тебя у северных ворот. Десять минут, не больше. Впасть тебе, тазик сметаны с кишей светозад. С этого начинать надо было. Когда она это передать просила? Эм-ну, с полчаса назад где-то, или поболее уже. Да чтоб тебя леший полюбил, страстно. — Жди здесь, старый пень. Как вернусь, тыковку тебе еще раз разобью, коль в одном месте зуд не проходит. Ратибор встал и стремительно пошел на выход.